Часть третья ⁇ сознание. Все в ваших руках. Глава 23 ⁇ все в ваших руках. Поздравляю, вы на финишной прямой. Позади много страниц информации о питании, биологии, химии, анатомии. И я надеюсь, что вместе со мной вы открыли для себя много нового. Теперь вы знаете, что такое голод. Понимаете разницу между натуральными продуктами и полуфабрикатами. Вы знаете, что такое инсулин и какова его роль. Знаете, как сердце и легкие работают сообща, чтобы обеспечить кислородом все клетки вашего тела и как движение способствует этому процессу. Вы знаете, какое влияние питания и физические упражнения оказывают на ваши мышцы и кости. Они тоже вместе трудятся над тем, чтобы сделать ваше тело сильным и здоровым. Что дальше? Дальше включайтесь в работу. Применяйте полученные знания на практике. Превращайте мечту в реальность. Вы непременно справитесь, ведь все в ваших руках. Я говорю так, потому что верю в это. Потому что на моих глазах девчонки, которые даже не догадывались о своих физических возможностях, становились чемпионками по бегу. Мои подруги, которые едва могли отбить теннисный мяч, вырастали в фитнес-асов и творили в тренажерном зале такие чудеса, что дух захватывало. Я видела, какие перемены произошли в моем теле, когда я всерьез взялась за силовые тренировки. Я считаю, что каждый человек имеет власть над своей жизнью. И не сомневаюсь, что и вы обладаете такой властью. А теперь нужно, чтобы вы сами поверили в это. Поверили не только в то, что можете стать сильной, здоровой, выносливой, счастливой женщиной, но и в то, что вы этого заслуживаете и способны преодолеть все сложности и преграды на пути к успеху. Шаг первый. Оцените красоту своего тела. Ваше тело восхитительно. И не пытайтесь переубедить меня. Ваше тело — мощная, отлично сконструированная машина. И я надеюсь, что вы узнали о ее устройстве достаточно, чтобы согласиться со мной. И вместо того, чтобы завидовать чужим прелестям, готовы любить и уважать то, чем матушка-природа наградила вас. Нам всем свойственна зависть. Мы с тоской смотрим вслед счастливым обладательницам длинных ног, крепких спортивных рук, плоских животов, пышных, если у вас такой же тип фигуры, как у меня, или узких бедер. Вы отмечаете, как ладно сидит на них одежда, как непринужденно они держатся. Думаете, как же им повезло родиться с такими женственными формами или с таким спортивным телосложением. Нам всегда хочется того, чего у нас нет. И это коварная ловушка. Попав в нее, а попадают многие — Вы игнорируете потребности своего тела, потому что ослеплены ненавистью к нему, вместо того, чтобы любить его таким, какое оно есть. Кто хочет жить в ловушке? Чур не я. Уверена, что и не вы. Так давайте выбираться на свободу, учиться мыслить, делать выводы, набираться мудрости. Какой смысл идти по жизни бездумно, не отдавая себе отчета в том, что твое душевное, физическое и эмоциональное здоровье зависит только от тебя. Это, по меньшей мере, глупо. Нельзя получить максимум от жизни, если не знаешь, чего хочешь. А с годами понять это становится все труднее. Тело, лишенное надлежащего ухода, с каждым годом все болезненнее реагирует на то, что им пренебрегают. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Неважно, сколько вам лет. Установить контакт со своим телом никогда не поздно. Это позволит вам красиво дожить до глубокой старости, стать здоровее, привлекательнее, сильнее, способнее, сексуальнее. Шаг второй. Измените отношение к старости. Многие из нас боятся старости, содрогаясь при мысли о дряхлеющем теле, беспомощности и маразме. Но у меня свой взгляд на старость. Я считаю, что это Божий дар и привилегия, и если вы с молоду закладываете фундамент для здоровой жизни, старость может оказаться одним из лучших периодов вашей жизни. Я имею в виду вовсе не погоню за моложавой внешностью. Речь не о красоте и эстетике тела. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя молодой, чувствовали себя сильной. В детстве я всегда любила проводить время со своими стариками. Я обожала Абуэлла, родителей отца и бабушку, маму моей мамы. Они были бесконечно интересными людьми. Они все делали с легкостью, которая мне казалась недостижимой. Бабушка до 75 лет ухаживала за козами, кроликами, курами и выращивала овощи во дворе своего дома в долине под Северным Голливудом. Летом в жару... Она таскала тяжеленные тюки с кормом. А мой дед с помощью скрепки, скотча и мотка веревки мог починить что угодно. Для меня они были супергероями, и мне хотелось знать все, что знали они. Мне нравилось и то, как они выглядели. Их кожа казалась мне прекрасной. В этих морщинах была история их жизни, радости и печалей, многих лет тяжелого физического труда. Они использовали свою силу осмысленно и сознанием дела. Для меня они были достойными, красиво стареющими людьми. Мне никогда не приходило в голову, что старость это плохо. А теперь я живу в мире и работаю в индустрии, где все построено на том, что люди и прежде всего женщины интересны только до тех пор, пока они начали стареть. Меня от этого тошнит. Я в ужасе, насколько. Глубоко эти идеи проникли в нашу культуру. Особенно тревожно, что молодые девушки ведутся на весь этот вздор. Мне не нравится, что наше общество ставит молодость выше опыта. Что за глупость? Ведь оставаться вечно молодым физически невозможно. Опыт дает нам ту самую мудрость, которой так не хватает в юные годы. Наши тела стареют с каждым днем, который нам посчастливилось прожить. Альтернатива старости жестока — не стареют только мертвые. Но есть прекрасный способ замедлить процесс старения, и этот способ — забота о своем здоровье. Начиная с некоторого времени, возраст человека, точнее говоря, то, насколько он себя чувствует, измеряется не числом прожитых лет, а отношением к своему телу. Вместе с тем, сколько бы мы ни тренировали тело и не ухаживали за ним — Закон природы неумолим. Тело стареет с каждым днем. Вместо того, чтобы сходить с ума в погоне за вечной молодостью, не лучше ли сосредоточиться на том, что мы можем иметь и направить свои силы на достижение реальных целей? Наилучший результат, который могут принести физические упражнения и правильное питание — это возможность стареть красиво, то есть и в старости оставаться здоровым. Могу сказать честно, сегодня я чувствую себя бодрее, сильнее и способнее, чем в 20, потому что последние полтора десятка лет ухаживаю за собой лучше, чем в ранней молодости. Стареть, оставаясь здоровым, значит стареть счастливо. Я безмерно рада, что сделала для себя это открытие и надеюсь, что смогу убедить и вас проникнуться идеей красивой и здоровой старости. Потому что здоровье! Это ваша свобода, ваша независимость, способность к познанию нового, общение с друзьями и близкими, да что там говорить, даже возможность залезть на дерево, если приспичило. Чем больше вы узнаете о способах укрепления здоровья, чем последовательнее станете на практике применять свои знания, тем лучше будете себя чувствовать и сможете жить полной жизнью, не только сегодня, но и до конца своих дней. Кто хочет быть вечно молодым? Я бы предпочла жить долго и процветать в любом возрасте. Я хочу жить в теле, которое люблю и уважаю, потому что это тело дает мне возможность заниматься тем, что мне интересно. Пока я пишу эти строки, приближается мой 41 первый день рождения. Я с гордостью говорю о своем возрасте, потому что не боюсь старости. Знания и мудрость, которые прибавляются вместе с годами, делают мою жизнь легкой. Радостный. Становиться старше, что может быть увлекательнее? В конце концов, в этом движении и есть жизнь, хоть и странно иногда замечать перемены в своем теле. Но если вы поступаете мудро, берете на себя ответственность за собственное тело и здоровье, вам понравится переход из одного возраста в другой. Шаг третий. Обратите знания в действие. Волшебного рецепта здоровья не существует. Как не существует никаких трюков, таблеток, эликсиров. Но есть знания и есть действия. Знания, не превращенные в действие, это всего лишь набор фактов. Хотите быть здоровой? Используйте полученные знания на практике, иначе время, которое вы потратили на чтение книги о теле, окажется пустой тратой. Пусть эта книга станет для вас Отправной точкой. Информация обретает силу, только если ею пользоваться. Подумайте об этом. Вспомните врачей и других профессиональных медиков, с которыми вам довелось общаться. Все они здоровы? Все в хорошей физической форме? Многие из тех, кто пропагандирует здоровый образ жизни, так и остаются великими теоретиками. Как такое возможно? Возможно, если допустить, что знать и делать не одно и то же. Вы этого хотите? Нет? Тогда за дело. Я даже позволю себе сформулировать это иначе. У вас нет другого выбора. Вы должны усвоить базовые знания и пересмотреть свой образ жизни. Скажем, употреблять в пищу больше зелени, покупать овощи на рынке и, заглядывая в кулинарные книги или интернет, учиться их правильно готовить отдавать предпочтение цельному зерну, а не очищенному, пить в течение дня много воды, постоянно двигаться. Путь к здоровью — это не путь лишений. Наоборот, вы сможете дать себе все, чего вы заслуживаете. А начать нужно с проявления доброты к себе. Так будьте к себе снисходительны и помните, на все нужно время. Но проявляя последовательность и упорство, вы добьетесь результата. Подумайте, как долго вы жили так, как живете сейчас. Сколько лет вашу жизнь определяли нынешние привычки, убеждения, взгляды? Догадываюсь, что немало. Тогда наберитесь терпения, потому что воспитание новых привычек, убеждений и взглядов тоже потребует ни одного дня и даже ни месяца. Вы меня слышите? Не стоит ждать немедленных перемен. Вам многое придется преодолеть. Жизнь Это решимость и действие. И единственный способ добиться цели повторять попытку снова и снова действовать последовательно. Постойте! Так и слышу ваш голос! Но ведь это ужасно трудно! А ведь я и не говорила, что будет легко. Вряд ли в вашей жизни были достижения, которые не потребовали упорства и серьезной работы. Наверняка вы вкалывали каждый день, не жалея ни сил, ни времени. Такой же самоотверженности требует и борьба за собственное здоровье. Поначалу действительно будет сложно. Но я обещаю, что со временем станет легче. Делать первые шаги всегда страшновато, особенно если приходится ломать глубоко укоренившиеся привычки. Вот почему мне не хотелось бы, чтобы вы восприняли то, о чем мы говорим, как очередную диету. Скорее, это обучающая практика. Если вы боитесь, что у вас ничего не получится, Пожалуйста, помните, что вы не на экзамене. Не получилось сейчас, пробуйте снова и снова, пока привычка любить свое тело не станет вашим образом жизни. Шаг четвертый. Будьте последовательны. Последовательность — ключ к здоровью и долголетию. Если вы последовательны в своих нездоровых привычках и пристрастиях, то вряд ли сможете рассчитывать на хорошую физическую форму. Если же вы последовательно укрепляете свое тело правильным питанием и упражнениями, то успех гарантирован. Короче, к чему стремитесь, того и добьетесь. Ваше здоровье зависит от вашего выбора. Если из 10 моделей поведения вы выбираете 8 нездоровых, то нечего удивляться, что ваше тело дряхлеет, а у вас копятся вредные привычки. Но если вы выбираете 8 здоровых моделей, у вас есть все шансы и в дальнейшем двигаться по этому пути, расширяя возможности своего тела. Значит, с этого и начнем, и будем двигаться шаг за шагом, постепенно улучшая достигнутый результат. Если вы всегда делали неправильный выбор, даже приближение к пропорции 50 на 50 будет для вас прорывом. Когда здоровый выбор станет доминирующим, вы почувствуете эффект. Чтобы вам было понятнее, что к чему, проведем такой тест. Выберите что-то одно, в чем, на ваш взгляд, вы сможете проявить последовательность. Предположим, откажитесь на неделю от газировки и соков. Каждый раз, когда вам захочется сладкой газировки, выпейте воды. Это означает, что взамен литровой бутылки газировки вы купите полуторалитровую бутылку воды. Следуйте этому правилу всю неделю. Если вам вдруг нестерпимо захочется газировки, выбирайте бутылку поменьше и помните, вода все равно должна остаться вашим основным напитком. Проследите за тем, как вы себя чувствуете в конце недели. Обратите внимание на то, как изменился вкус газировки, когда ваш рот отвык от него. Посмотрите, какие изменения произошли в вашем теле. Оцените, насколько вы энергичны. Продлите эксперимент еще на неделю и проанализируйте результат. Если он вам не понравится, вы ведь всегда сможете вернуться к своей газировке, верно? Если новая привычка пришлась вам по душе, вы можете постепенно переходить на другие полезные для здоровья варианты. Например, заменить чизбургер цыпленком гриль, картофельный салат зеленым салатом, вместо яблочного пирога съесть яблоко. Чем более последовательны вы будете в своем выборе, тем быстрее осуществите мечту стать счастливой, здоровой, красивой, сияющей женщиной. Здоровье и благополучие — это цели, ради которых стоит трудиться всю жизнь. Важно установить контакт со своим телом, понимать его потребности и знать, как их удовлетворить. И осознать, как сделанный вами выбор влияет на ваше физическое, душевное и эмоциональное состояние. Человек — существо одновременно хрупкое и прочное. Понимание нами своих истинных потребностей способно в корне изменить качество нашей жизни. Шаг пятый. Настройтесь на победу. У вас бывает ощущение, что все идет как нужно? Когда вы спокойны, энергичны, всем довольны и уверены в себе когда вам кажется, что все будет по-вашему, и даже если не будет, то вы обязательно справитесь с любой невзгодой. Я бы назвала это состояние победительным, когда так и хочется крикнуть. «Да, я могу сделать все, что захочу!» Я заметила, что это ощущение чаще возникает не под воздействием какого-то внешнего события, а под воздействием того, что происходит внутри меня. Я сама даю телу повод для радости. Состояние победителя наступает, когда мне удается проявить волю и обеспечить себя всем необходимым для здоровья и благополучия. Натуральной пищей, движением, водой, полноценным сном. Вот тогда я действительно готова кричать «Ура!». В такие минуты мне открывается истинный смысл радости и счастья. Все становится намного проще, и даже ограничения, которых требует здоровый образ жизни, не воспринимаются в негативном ключе. Но есть и другое, очень понятное человеческое чувство, прямо противоположное восторгу победителя. Это чувство неуверенности в себе. Возгложат сомнения. «Зачем пытаться? Все бессмысленно. У меня все равно ничего не получится. А может, вы задаете себе вопрос, почему я не в силах сделать для себя что-то действительно хорошее?» «Вам знакомо это чувство поражения?» Я обратила внимание, что у меня появляются такие настроения, когда я позволяю себе поблажки, не так придирчиво к еде, пропускаю тренировки, много нервничаю, не высыпаюсь. К сожалению, в современном мире очень легко сбиться со здорового ритма. У меня сбои чаще всего происходят на съемках. Когда приходится вставать в 5 утра и работать по 12 часов, а то и больше — крайне трудно выкроить время для спортзала и тренировок. Если я не позабочусь об обеде и не прихвачу с собой ланчбокс, кончится тем, что на съемочной площадке буду есть, что придется. Мне случается красть часы у сна, потому что в конце рабочего дня я слишком взвинчена, чтобы идти спать или очень хочется пообщаться с друзьями и близкими. Когда меня затягивает в пучину плохого питания, недосыпа и недостаточной физической активности со мной происходит одно и то же. Любое дело требует от меня гораздо больших усилий, чем когда я забочусь о себе как положено. Бывает, что эти периоды затягиваются, и мое тело начинает сопротивляться, тоскуя по здоровым привычкам. Я становлюсь раздражительной. Моим эмоциональным состоянием управляет усталость, и я чувствую себя выжатой, как лимон. Подобное измождение ослабляет нас физически, делает уязвимыми перед болезнями. Но поскольку я знаю, что мое психическое и эмоциональное здоровье напрямую зависит от того, как я забочусь о своем теле, при первых симптомах наступающей усталости я возвращаюсь в нужное русло. Стараюсь обязательно попасть в тренажерный зал, пусть даже на рассвете или поздно вечером. Слежу за питанием, обеспечивая себя энергией на целый день. Строго соблюдаю восьмичасовой режим сна. И что же? Появляется легкость в походке, лишнее толико терпения в споре и простое удовольствие от ощущения того, что мне хорошо. Подводя итог. Да, менять что-то в жизни нелегко, но это возможно. Говоря «нелегко», я имею в виду, что на самом деле это может быть чертовски трудно. Человеку тяжело дается изменение своих привычек. Но если мы все таки хотим что-то в себе изменить, если мы открыты новым знанием и работаем над тем, чтобы выработать новые привычки и модели поведения, очень скоро выясняется. Мы — замечательные повара. Хотя прежде думали, что не способны даже пожарить яичницу. Мы, оказывается, можем выполнить 10 отжиманий, а считали, что и одного не осилим. Да мы еще много чего можем сделать в этой жизни. Все начинается с сознания и осмысления себя. Затем вы делаете выбор и начинаете действовать. Вы последовательно движетесь по выбранному пути, и тогда у вас появляется уверенность в себе. Наконец вы можете с гордостью сказать «У меня получилось». У вас все получится. Я знаю. Не зря я столько лет общалась с экспертами и собирала информацию для вас и для всех, кто спрашивает меня о том, что лучше есть и какие виды тренировок наиболее эффективны. Мы все заслуживаем того, чтобы получить доступ к этой информации. Она не должна быть достоянием избранных врачей, персональных тренеров, личных диетологов и обладателей членских карт элитных фитнес-клубов. Она принадлежит вам. Пожалуйста, возьмите на себя ответственность за то, чтобы ваше тело было сильным и здоровым, потому что никто не сделает это за вас. Вы должны потратить время и приложить усилия. Даже если кто-то помогает вам советом или профессиональной консультацией, выполнять рекомендации должны вы. И пожинать плоды своих трудов будете тоже вы.